Дом саней. 1996. Хаверхилл. Вик наклонилась, схватила кусок глины и бросила его на мост. Тот звучно упал на деревянный настил, подпрыгнул и заскользил чуть дальше. Сверху послышался слабый шорох движения. Летучие мыши. Галлюцинация оказалась довольно прочной. Хотя, возможно, кусок глины тоже был галлюцинацией. Проверить мост можно было двумя способами. Например, проехать еще 12 дюймов и затормозить на нем, если мост являлся воображаемым феноменом, она могла вовремя вернуться назад и удержать себя от падения. Или она просто могла помчаться вперед, закрыть глаза и дать Рейли унести ее туда, куда ему хотелось. Ей было 17, и она не боялась. Ей нравился шелест ветра в ивах, обрамлявших вход на мост. Она поставила ноги на педали и поехала. Проказница услышала, как колеса зашуршали по дереву, как доски затрещали под ней. Но никакого падения не было, как и 80-футового погружения в арктический холод Мэримака. Появился нараставший рев белого шума и приступ боли в левом глазу. Она скользила в старой знакомой тьме, В зазорах между досками мелькали статические молнии. Она проехала треть пути и увидела вдалеке белый дом с примыкавшим гаражом, дом саней, как было написано на стене. Название ничего не значило для нее, и она не нуждалась в нем. Вик интуитивно знала, что она ехала бы вперед, даже если бы ее ожидало неизвестное. Ей хотелось найти какую-нибудь проблему и мост самого короткого пути еще ни разу не подводил ее. Другой конец моста. В высоком кустарнике жужжали насекомые. В Нью-Гэмпшире весна была похожа на холодного противного слизня, а здесь, черт знает где, воздух казался теплым и свежим. На периферии зрения Вика увидела вспышки света, какое-то мерцание в деревьях, но тогда она не обратила на них внимания. Вик съехала с моста на утрамбованный грунт. Нажав на тормоза, она встала на ноги и оглянулась на мост. Самый короткий путь вклинился между рощей и одной стороной дома. Дальше он шел через лес. Когда Вик посмотрела на него, то увидела Хаверхилл на другой стороне, зеленые, тенистый в вечернем свете дня. Белый дом в стиле Кейп Кот одиноко стоял в конце длинной грунтовой дорожки. Во дворе трава росла по пояс. Сумах, пробивавшийся среди деревьев, прорастал большими кустами высотой саму Вик. Занавески на окнах были задернуты защитные сетки от насекомых выглядели ржавыми и выгнутыми. На дорожке не стояла машины, и казалось, что дом оставался пустым. Однако Вик тут же испугалась этого места. Она не верила, что в доме никого не было. Место представлялось ей очень устрашающим. Она тут же подумала, что когда полиция будет обыскивать его, на заднем дворе найдут закопанные тела. Когда Вик въезжала на мост, ей казалось, что она парит, как ястреб, влекомый восходящим потоком воздуха. Она думала, что никто не причинит ей вреда. А теперь, стоя неподвижно на дорожке, Вик чувствовала, что движется вперед, и это ощущение было неприятным. Казалось, что она толкала тяжелый предмет, который... Не хотела видеть и знать. Откуда-то издалека доносился слабый звук телевизора или радио. Вик еще раз оглянулась на мост. Он находился только в паре футов от нее. Девушка вздохнула и сказала себе, что ей ничего не угрожает. Если ее увидят, она развернет велосипед, вернется на мост и уедет, прежде чем кто-то успеет даже крикнуть. Она слезла с байка, взяла его за руль и пошла вперед. С каждым тихим шагом Вик чувствовала все большую уверенность, что ее окружение было реальностью, а не иллюзией, созданной экстази. Звуки радио становились чуть громче при ее приближении. Посмотрев на деревья, Вик снова увидела блестящие огни, сверкавшие на ветвях ближайших сосен. Потребовалось время, чтобы понять, какое чудо она видит. А когда Вик разобралась, она застыла и уставилась на них. Сосны и ели вокруг дома были увешаны рождественскими украшениями. Они сотнями висели на деревьях. Большие серебристые и золотые шары с напыленными блестками качались на пышных ветках сосен. Оловянные ангелы прижимали к губам безмолвные трубы. Толстые санты прикладывали к ортам пухлые пальцы, советуя Вик идти тише. Пока она стояла, любуясь украшениями, По радио зазвучал грубоватый баритон Берла Айвза, призывавшего весь мир обзавестись астралистом и веселым Рождеством. Как будто было неважно, что шла третья неделя марта. Песня раздавалась из примыкавшего гаража, мрачного строения с одной поднимавшейся дверью и четырьмя квадратными окнами, которые выглядели молочными от грязи. Она сделала маленький шажок, а затем второй — И начала красться к гаражу таким образом, словно шла по верхнему карнизу. Затем Вик обернулась, желая убедиться, что мост по-прежнему позади нее, что она могла достичь его, если придется в спешке отступить. И она могла. Еще один шаг другой, а затем она достаточно приблизилась, чтобы заглянуть в запачканное окно. Вик прислонила Рейли к стене у больших гаражных дверей. Она прижала лицо к стеклу. В гараже стояла старая черная машина с небольшим задним окном. То был Роллс-Ройс, автомобиль, рядом с которым в старых фильмах всегда снимался Уинстон Черчилль. Машина имела номер nos 4 a «Вот оно. То, что мне нужно. Полиция может отследить его по номеру», — подумала Вик. «Теперь ты должна уйти. Должна бежать». Но, собравшись отойти от гаража, она увидела движение через окно старой машины. Тот, кто сидел на заднем сиденье, слегка переместился и поерзал, выискивая более удобное местечко. Через стекло Вик смутно увидела контур небольшой головы. Ребенок! В машине был ребенок! Сердце Вик билось так сильно, что ее плечи тряслись. В машине похитителя был ребенок. Если она вернется через самый короткий путь, то, возможно, закон поймает мужчину, который владел этой старой железкой. Но они не найдут ребенка, потому что к тому времени он уже будет под ногами в какой-нибудь грязи. Вик не понимала, почему ребенок не кричал или не выбегал из машины. Возможно, его опоили наркотиками или связали. Вик этого не знала. Какой бы ни была причина, он не выйдет из автомобиля, если она не войдет в гараж и не выпустит его. Проказница отошла от окна и вновь оглянулась через плечо. Мост ждал ее среди деревьев. Внезапно он показался очень далеким. Как это случилось? Она оставила Рейли у гаража. Вик думала, что боковая дверь будет заперта. Но когда она повернула ручку, та открылась. На нее выплеснулись дрожащие песклявые гелевые голоса. Элвин и Бурундуки запели свою адскую рождественскую песню. При мысли войти туда у нее дрожало сердце. Она переступила одной ногой порог, на пробу, словно проверяла лед на пруду, который мог еще не застыть. Старая машина, обсидиановая и гладкая, заполняла собой почти весь гараж. Небольшое оставшееся пространство было забито хламом, банками с краской, граблями, лестницами и разными коробками у ролса был просторный задний салон и черный диван обтянутый темной лайкой на нем спал мальчик он был одет в куртку с пуговицами из кости и капюшоном темные волосы круглое полное лицо румяные щеки говорили о крепком здоровье вероятно он видел сладкие сны возможно сахарный изюм мальчик не был связан и не выглядел несчастным Ей пришла в голову мысль, не имевшая смысла. «Он чувствует в себя прекрасно. Можешь уходить. Скорее всего, парень здесь со своим отцом. Он заснул, и отец дал ему отдохнуть. Можешь уходить». Вик отмахнулась от этой мысли, словно от слепня. В ней было что-то неправильное. Вряд ли дело касалось ее головы. Она не знала, как это получалось. Мост самого короткого пути отправил ее сюда, чтобы найти призрака, плохого человека, который причинял людям вред. Она искала неприятности, а мост всегда указывал ей верное направление. За последние несколько минут воспоминания, которые она подавляла годами, вернулись назад. Магили была реальной девушкой, а не элементом грез. Вик действительно съездила на своем велосипеде в Примасупсутери. И вернула мамин браслет. Эти случаи не были воображаемыми. Она постучала по стеклу, ребенок не шевелился. Он был моложе ее, лет двенадцати или около того. На его верхней губе уже росли редкие смуглые волосы. Эй! позвала она тихим голосом. Парень, проснись! Он заворочился, но в конце концов повернулся на бок лицом от нее. Вик потянула рукоятку двери. Та была заперта изнутри. Руль располагался с правой стороны машины, с той, где находилась она. Стекло водительского окна было опущено почти до упора. Вик переместилась к нему. Здесь имелось относительно большое пространство между машиной и мусором, сваленным к стене. Ключи торчали в замке зажигания, машина заводилась от аккумулятора. Шкала радио подсвечивалась радиоактивной тенью зеленого. Вик не знала, кто теперь пел, какой-то старый пижон из Вегаса, но эта вещь тоже была про Рождество. Зимний праздник остался в зеркале заднего вида четыре месяца назад, и поздней весной такая музыка звучала как-то отвратительно, словно клоун, стоящий под дождем, который смывал его макияж. — Эй, парень! — прошептала она. — Эй, просыпайся! Мальчик пошевелился и затем сел, повернувшись к ней. Вик увидела его лицо и с ужасом отпрянула назад. В нем не было ничего того, что она заметила через заднее стекло. Парень в машине находился близко к смерти или за гранью смерти. Его лунно-белое лицо имело глазницы цвета свежих синяков. Под кожей ветвились черные ядовитые вены. Казалось, что его артерии наполняли чернила, а не кровь. Они выступали болезненными ветвями в уголках рта, по краям глаз и на его висках. Волосы были цвета иния на оконном стекле. Мальчик моргнул. Его глаза, блестящие и любопытные, являлись единственной частью, которая оказалась живой. Он выдохнул белый дым, словно в холодильной камере. — Кто ты? — спросил мальчик. Каждое слово сопровождалось новым выдохом белого пара. «Тебе нельзя находиться здесь». «Почему тебе так холодно?» «Мне не холодно», — ответил он. «Ты должна уйти. Здесь очень опасно». Его дыхание парило. «О, Боже!» — сказала она. «Малыш, давай заберем тебя отсюда. Пошли, выходи ко мне». «Я не могу открыть дверь». «Заберись на переднее сиденье». «Я не могу», — ответил мальчик. Он говорил, как одурманенный, До Вик дошло, что парень находился под воздействием наркотиков. Но разве наркотики могли опустить температуру тела настолько, чтобы дыхание стало парить? Она так не думала. «Я не могу уйти с заднего сиденья. А тебе действительно нельзя здесь быть. Он скоро вернется». Белый холодный пар сочился из его ноздрей. Вик хорошо слышала мальчика, но не понимала того, что он говорил, кроме последней фразы. «Он скоро вернется». Слова имели идеальный смысл. Конечно, он, призрак, вернется, где бы ни находился. Злодей не оставил бы машину с работавшим радио, если бы не собирался скоро прийти. К тому времени ей следовало исчезнуть. Им обоим нужно было бежать отсюда. Больше всего на свете ей хотелось удрать, постучать в дверь и сказать, что она вернется с полицией. Но этого нельзя было делать. Убежав, она не просто оставит больного похищенного ребенка. Она бросит лучшую часть себя. Вик потянулась через окно и открыла переднюю дверь. — Давай, — сказала она, — возьми меня за руку. Проказница оперлась на водительское сиденье и склонилась в заднее купе. Мгновение мальчик смотрел на ее ладонь задумчивым взглядом, словно пытался прочитать ее будущее, или будто она предлагала ему шоколадку — а он пытался решить, хочет ли есть сладости. Для похищенного ребенка такая реакция была неправильной. Она знала это, но не убрала руку вовремя. Он схватил ее за запястье, и Вик закричала от его прикосновения. Рука мальчика жгла ее кожу так сильно, будто она прижала запястье к раскаленной сковородке. Через миг она поняла, что это ощущение холода, а не жара. Громко прозвучал гудок клаксона. В ограниченном пространстве гаража этот звук казался почти невыносимым. Вик не знала, почему он возник. Она не касалась руля. «Отпусти!» — закричала она. «Ты делаешь мне больно!» «Я знаю», — ответил мальчик. Когда он улыбнулся, Вик увидела, что его рот был полон маленьких зубов, рядами маленьких и тонких, как швейные иглы, крючков — Они, казались уходили в горло. Гудок клаксона прозвучал еще раз. Мальчик закричал. «Мистер Мэнкс! Мистер Мэнкс! Я поймал какую-то девушку! Мистер Мэнкс, идите, посмотрите!» Вика оперлась ногой о водительское сиденье и дернулась всем телом назад. Мальчик последовал за ней. Она не думала, что потянется дальше. Его рука будто сплавилась с ее запястьем. Кожу подростка морозила, Вик. Но когда она отдернула руку за спинку переднего сиденья, парень отпустил ее. Девушка упала на руль, и гудок клаксона снова зазвучал. На этот раз ошибка проказницы. Парень возбужденно прыгал на заднем сиденье. Мистер Мэнкс! Мистер Мэнкс! Приходите и посмотрите на девушку! Парк лубился из его рта и ноздрей. Вик упала в открытую водительскую дверь на голый бетон. Ее плечо ударилось о скопление и снежных лопат. Они с грохотом повалились на нее. Клаксон звучал снова и снова серией оглушающих гудков. Вик сбросила с себя садовые инструменты. Встав на колени, она осмотрела запястье. Там был зловещий черный ожог в форме детской руки. Она захлопнула водительскую дверь и бросила последний взгляд на мальчика, сидевшего на заднем сиденье салона. Его лицо выглядело алчным и взвинченным. черный язык, трепетавший во рту, перекатывался через алую губу. «Мистер Мэнкс, она убегает!» — кричал подросток. Его дыхание морозило оконное стекло. «Быстрее идите сюда! Посмотрите на нее! Вик поднялась и сделала неловкий шаг к боковой двери, ведущей во двор. Внезапно включился мотор, управлявший электрической гаражной дверью. Цепь над головой натянулась со скрежещущим звоном. Проказница быстро начала двигаться назад. Большая гаражная дверь медленно поднималась вверх, открывая черные ботинки и серебристо-серые трусы. Вик подумала. «Призрак! Это призрак!» Она обогнула переднюю часть машины. Два шага привели ее к двери, которая вела в дом. Рукоятка легко повернулась, предлагая ей войти в темноту. Вик вошла, закрыла дверь за собой и куда-то попала. «Прихожая!» Под ногами шуршал грязный потертый линолеум, шелушившийся в одном углу. Она никогда не чувствовала себя такой слабой. В ушах звенела от собственного крика, который застрял в ее голове. Она знала, что если бы закричала по-настоящему, призрак нашел бы и убил ее. В этом у нее не было сомнений». Убил бы и закопал на заднем дворе. И никто не узнал бы, что с ней случилось. Она вошла в очередную дверь. Коридор. Холл шел по всей длине дома. Его пол был покрыт ковром от стены к стене. В воздухе пахло готовившейся индейкой. Она побежала, не беспокоясь о дверях с каждой стороны коридора. Вик знала, что они вели в ванные и спальные комнаты. Она поддерживала рукой обожженное запястье и с трудом преодолевала боль. Через десять шагов коридор перешел в небольшое фойе. Дверь в передний двор находилась слева, за узкой лестницей поднимавшейся на второй этаж. На стенах висели снимки с охоты. Усмехавшиеся краснолицы мужчины держали связки мертвых гусей, демонстрируя их благородным золотистым ретривером. Справа от Вик на кухню вела пара распашных дверей в форме крыльев летучей мыши. Запах готовившейся индейки становился все сильнее, и здесь было теплее, значительно теплее. В ее уме родился план. Мужчина по прозвищу «призрак» входит в гараж и следует за ней через боковую дверь в прихожую. Если она в это время выбежит из дома и проскочит передний двор, то сможет добраться до самого короткого пути. Вик метнулась через фойе и по пути ударилась бедром о столик. Лампа с шарообразным абажуром задрожала и чуть не упала. Проказница схватила дверную рукоятку, повернула ее и была готова выйти, когда увидела двор через боковое окно. Там стоял он. Один из самых высоких мужчин, которых она видела. По крайней мере шести с половиной футов. Он был лысым и его бледный череп, покрытый синими венами, смотрелся как-то непристойно. Он носил фраг из другой эры с длинными фалдами и двумя рядами медных пуговиц. Призрак выглядел как солдат, полковник из какой-то нации, где войска назывались не армией, а легионом. Он слегка повернулся от дома к мосту, поэтому она видела его в профиль. Мужчина стоял перед самым коротким путем, держа одной рукой руль ее велосипеда. Вик замерла на месте. Казалось, что в нее ввели парализующую жидкость. Она даже не могла заставить свои легкие втягивать воздух. Призрак склонил голову на бок, словно любознательный пес. Несмотря на крупный череп, его внешность напоминала ласку, и черты лица немного выпирали к центру. Он имел впалый подбородок и неправильный прикус, который придавал ему глуповатый, почти слабоумный вид. Он выглядел как деревенский простачок, произносивший каждый слог в слове го мо сек су аль ны Вика оценила его возраст где-то между сорока и 140. сорока. Откуда ей было знать, что одно из этих предположений в точности соответствовало истине? Он разглядывал ее длинный мост, уходивший за деревья. Затем мужчина посмотрел на дом, и Вик, отдернув лицо от окна, прижалась спиной к двери. Добрый вечер, кем бы ты ни была! крикнул призрак. Выходи и поздоровайся! Я не кусаюсь. Вик вспомнила, что нужно дышать. Она с усилием сделала вдох, словно ее грудь опутали ремнем. Призрак вновь закричал: Ты бросила свой велосипед в моем дворе! Не хочешь его вернуть? Через миг он добавил: Еще ты оставила свой крытый мост! Его тоже можешь забрать. Он засмеялся. Его смех походил на ржание пони. Хи! Вик снова подумала, что мужчина был немощным. Она закрыла глаза и прижалась к двери. Затем ей стало понятно, что призрак молчал несколько мгновений. Возможно, он приближался к передней части дома. Она быстро повернула запор и повесила цепочку. Потребовалось три попытки, чтобы цепочка встала на место. Руки были влажными от пота, и непослушная вещь все время выскальзывала из ее пальцев. Когда Вик заперла дверь, призрак снова заговорил. По его голосу она могла сказать, что он все еще стоял посреди заросшего двора. «Кажется, я знаю, что это за мост. Многие люди огорчились бы, увидев его на своем переднем дворе». Но мистер Чарльз Талент Мэнкс III не такой человек. Чарли Мэнксу известно несколько фактов о мостах и дорогах, которые появляются там, где их никогда не было. Я сам ездил по некоторым шоссе, которых не существует. Причем ездил долгое время. Ты будешь удивлена, узнав, как долго. Могу поспорить. Мне известна одна дорога, на которую можно попасть только на моем призраке. Она не нарисована на картах, но появляется, когда мне нужна. А для этого мне нужен пассажир, готовый отправиться в страну Рождества. А куда ведет твой мост? Ты можешь выйти, дитя. Я уверен, что у нас много общего. Могу поспорить, что мы станем лучшими друзьями». И тогда Вик решилась. Каждое мгновение, пока она стояла и слушала его сентенции, уменьшало то время, которое имелось у нее, чтобы спастись. Она отпрянула от стены, прошла через фойе и открыла распашную дверь. Кухня. Ее взору предстало маленькое помещение с желтым столом и отвратительным черным телефоном, висевшим на стене под выцвевшим детским рисунком. Пыльные желтые спиральные ленты свисали с потолка, замерев неподвижно, в застоявшемся воздухе, словно кто-то годы назад завершил здесь празднование, посвященное дню рождения, и больше никогда тут не убирался. Справа от Вик располагалась открытая металлическая дверь, ведущая в кладовку. Там находилась стиральная машина, сушилка, несколько полок сухих продуктов и стальной шкаф, встроенный в стену. Рядом с дверью стоял большой холодильник Фриджидейр с морозилкой, стилизованный под дорогой седан 50-х годов. На кухне было жарковато. Воздух казался спёртым и несвежим. В духовке разогревался ужин. Она видела индюшатину, картофельное пюре и накрытый фольгой десерт. На стойке стояли две бутылки апельсиновой шипучки. Еще была дверь, выходившая на задний двор. Вик в три шага оказалась рядом с ней. За задней частью дома присматривал мёртвый мальчик. Она знала, что он был мёртвым или хуже, чем мёртвым что он был ребенком этого Чарли Мэнкса. Он неподвижно стоял посреди двора в сыромятном плаще, джинсах и с босыми ногами. Капюшон был отброшен назад, демонстрируя светлые волосы и черные разветвления вен на висках. Открытый рот показывал ряды гольчатых зубов. Мальчик увидел ее, усмехнулся, но не сдвинулся с места, когда она вскрикнула и повернула засов. За ним тянулись белые следы. Трава замерзла от прикосновения его стоп. Лицо ребенка было гладким, как эмаль. Глаза туманились от иния. Выходи! сказал он паре дыханием, перестань быть такой застенчивой. Мы вместе пойдем в страну Рождества. Она отпрянула от двери и ударилась бедром о кухонную плиту. Вик повернулась и в поисках ножа начала открывать ящики шкафов. В первом было кухонное трепье, Вторую содержал венчики, лопатки и мертвых мух. Она вернулась к первому ящику, схватила горсть ручных полотенец, открыла духовку и бросила их поверх ужина с индейкой. Девушка оставила дверь духовки приоткрытой. Увидев на плите сковороду, Вик схватила ее за рукоятку. Хорошо, когда в руке имеется предмет, которым можно ударить на Мистер Мэнкс! закричал мальчик. Мистер Мэнкс, я видел ее. «Она глупая дура!» Потом он добавил. «Это забавно и весело!» Вик повернулась и, пробежав через кухонную дверь, вернулась в переднюю часть дома. Она посмотрела в окно. Мэнкс шел с велосипедом к мосту. Встав перед ним, он посмотрел в темноту. Его голова склонилась на бок. Возможно, он к чему-то прислушивался. Затем мужчина что-то решил. Он пригнулся и сильно толкнул велосипед на мост. Ее рейли покатился во тьму. Невидимая игла пронзила ее левый глаз и воткнулась в мозг. Вик не сдержалась, застонала и согнулась вдвое. Игла приподнялась, затем вонзилась снова. Проказница хотела, чтобы ее голова взорвалась. Ей хотелось умереть. Она услышала хлопок, словно волна давления ударила в ее барабанные перепонки. Дом содрогнулся. Казалось, что реактивный самолет преодолел над ней звуковой барьер. В коридоре запахло дымом. Вик покосилась в окно. Самый короткий путь исчез. Она знала, что это произойдет еще, когда услышала громкий хлопок. Мост поглотил сам себя. Умиравшее солнце превратилось в черную дыру. Чарли Мэнкс шагал к дому. Фалды его фрака отрепетали на ветру. На уродливом лице не было и намека на добродушие. Он выглядел, как глупый человек, собиравшийся сделать что-то варварское. Она взглянула на лестницу, но поняла, что, поднявшись туда, не сможет спуститься обратно. Оставалась только кухня. Когда она прошла через распашные воротца, мальчик стоял у окна задней двери. Его лицо прижалось к стеклу, Он усмехался, показывая рот, полный тонких крючков, аккуратных рядов изогнутых костей. Его дыхание создавало на стекле небольшие перья серебристого инея. Зазвонил телефон, Вик вскрикнула, словно кто-то схватил ее за одежду. Она осмотрелась по сторонам, ее лицо столкнулось со спиральной лентой, свисавшей с потолка. Только ленты не были праздничными. Они представляли собой липкие полосы для мух, в которых виднелись дюжины сухих мушиных оболочек. Желчь подступила к горлу Вик. У нее был кисло-сладкий вкус, как у плохого молочного коктейля от Терри. Снова зазвонил телефон. Однако прежде чем она подняла трубку, ее взгляд остановился на детском рисунке, наклеенном прямо над телефонным аппаратом. Бумага была сухой коричневой, и ломкой от возраста. Клейкая лента стала желтого цвета. Там изображался лес из цветных рождественских елей и человек в шляпе Санта-Клауса. С ним были две усмехавшиеся маленькие девочки, показывавшие рты, полные клыков. Дети на рисунке напоминали тварь, бродившую на заднем дворе, которая когда-то тоже являлась ребенком. Вик поднесла трубку к уху. «Помогите мне!» Закричала она. «Помогите мне, пожалуйста!» «Где вы, мэм?» Спросил кто-то детским голосом. «Я не знаю, не знаю, я потерялась. У нас там машина, она в гараже. Залезай на заднее сиденье, и наш водитель отвезет тебя в страну Рождества». Тот, кто был на другой стороне линии, захихикал. «Мы позаботимся о тебе, когда ты окажешься у нас. Мы повесим твои глазные яблоки на нашу большую елку». Вик повесила трубку. Она услышала треск за спиной, повернулась и увидела, что маленький мальчик стучал лбом в окно. По стеклу разбежалась паутина трещин. Сам ребенок, казалось, не поранился. Из фойе доносились звуки ударов. Мэнкс пытался открыть переднюю дверь, но ему мешала цепочка в замке. Ребенок отвел голову назад и затем качнул ее вперед. Его лоб с сильным треском вонзился в окно. На пол посыпались осколки стекла. Мальчик засмеялся. Из приоткрытой духовки появились первые языки пламени. Они издавали странные звуки. Казалось, что голубь бьет крыльями. Обои с правой стороны плиты почернели и начали завиваться. Вика уже не помнила, зачем хотела устроить пожар. Возможно, думала убежать под прикрытием дыма. Ребенок сунул руку в разбитое окно, нащупывая запор. Острые обломки стекла царапали его запястье и издирали кожу, разбрызгивая черную кровь. Это его не тревожило. Вик ударила мальчика сковородкой. Она вложила в замах весь свой вес, и инерция удара увлекла ее к двери. Девушка отпрянула, попятилась и села на пол. Мальчик выдернул руку из окна, и она увидела, что три его пальца были раздавлены, гротескно сгибаясь не в ту сторону. «Это забавно!» — крикнул он и засмеялся. Отталкиваясь пятками, Вик заскользила на ягодицах по плиткам кремового цвета. Мальчик просунул лицо через разбитое стекло и высунул черный язык. Красное пламя вырвалось из духовки, и в какой-то момент ее волосы загорелись на правой стороне головы. Они потрескивали, чернели и морщились. Вик пошлепала по волосам, полетели искры. Мэнкс вышиб в переднюю дверь. Цепочка лопнула слязгающим звуком, и засов с треском вырвался наружу. Она услышала, как дверь ударилась о стену, сотрясая старый дом. Мальчик снова просунул руку в разбитое окно и отодвинул задвижку. Горящие липкие ленты падали около нее. Вик поднялась на ноги и повернулась. Мэнкс стоял по другую сторону распашных дверей, собираясь войти на кухню. Он смотрел на нее широко открытыми глазами, с плотоядным восхищением на мерзком лице. «Увидев твой велосипед, я думал, что ты моложе», — сказал Мэнкс. «А ты взрослая девушка. Тем хуже для тебя. Страна Рождества не очень подходит для тех, кто уже вырос». Дверь за ее спиной открылась. Это сопровождалось ощущением, словно весь горячий воздух высасывается из кухни, будто окружающий мир делает вдох. Красный вихрь пламени вырвался из приоткрытой духовки, и тысячи искр закружились по комнате. Из плиты повалил черный дым. Когда Мэнкс шагнул на кухню, приближаясь к ней, Вик уклонилась от него, отскочила за большой пузатый холодильник, а затем шагнула в соседнее помещение. «Кладовая». Она ухватилась за металлическую ручку и попыталась захлопнуть дверь за собой. Эта толстая тяжелая пластина отвечала визгом. Вик никогда в своей жизни не видела такую тяжелую дверь, и на ней не имелось замка. Уобразная железная рукоятка была привинчена к металлической поверхности. Девушка схватила ручку и расставила ноги. Ее колени упирались в дверную панель. Через миг Мэнкс дернул. Вик изогнулась, чуть сместилась вперед, но затем сомкнула колени и удержала дверь в закрытом состоянии. Мэнкс ослабил натяжение, затем сделал вторую попытку, пытаясь поймать ее внезапным рывком. Он весил на 70 фунтов больше нее и обладал руками, вполне пригодными для орангутана. Но Вик упиралась ступнями в дверную раму, и у нее скорее руки вышли бы из суставов, чем подкосились ноги. Мэнкс перестал тянуть. Девушка осмотрела кладовую и увидела швабру с длинной синей металлической ручкой. Она стояла справа, неподалеку от нее. Вик протолкнула швабру через u образную рукоятку таким образом, чтобы длинный стержень упирался в края дверной рамы. Она отступила на шаг. Ее ноги так сильно дрожали, что она едва не села на пол. Чтобы удержаться на ногах, ей пришлось склониться над стиральной машиной. Чарли Манкс снова потянул за дверь, и рукоятка швабры стукнулась о дверной проем. Мужчина сделал паузу. В следующий раз, возобновив попытки, он дернул дверь мягко, как бы на пробу. Вик услышала его кашель. Ей показалось, что рядом раздался детский шепот. У нее дрожали ноги. Они тряслись так сильно, что если бы она отпустила стиральную машину, то упала бы на пол. «Ты загнала себя в угол!» «Маленькая поджигательница!» — крикнул Мэнкс через дверь. «Уходите!» — ответила она. «Это сколько же наглости нужно иметь, чтобы ворваться в чужой дом и затем сказать хозяину «Уходите!» — сказал он. Но его слова прозвучали довольно добродушно. «Наверное, ты боишься выходить? Но будь у тебя немного ума, ты больше боялась бы оставаться там, где находишься». «Уходите!» — прокричала она. Вик не могла сказать ничего другого. Он снова закашлял. Неистовый красный отсвет мерцал внизу двери. Его прерывали две тени, отмечавшие места, где Чарли Мэнкс поставил свои ноги. Послышался новый шепот. «Эй, девочка!» — сказал он. «Я без сожалений позволю этому дому сгореть дотла. У меня имеются другие убежища. А эта скромная лачуга так или иначе уже засвечена». Выходи, выходи или задохнешься там до смерти. Никто не опознает твоих сгоревших останков. Открой дверь, я не наврежу тебе. Вик склонилась над стиральной машиной и схватила ее края обеими руками. Ноги девушки яростно и немного комично тряслись. Жаль, сказал Манкс, мне хотелось бы познакомиться с девушкой, у которой был транспорт, способный путешествовать по дорогам мысли. Мы представляем собой редкий вид и должны учиться друг у друга. Ладно, сейчас я кое-что преподам тебе. Хотя за такой урок ты вряд ли будешь благодарить меня. Я хотел бы поговорить с тобой побольше, но тут становится немного жарко. Мне нравится прохладный климат. Честно говоря, я люблю зиму и являюсь одним из эльфов Санты». Он снова засмеялся этим своим ржущим ковбойским хохотом хи На кухне что-то опрокинулось. Это что-то упало на пол с такой огромной силой, что Вик завизжала и почти запрыгнула на стиральную машину. Удар сотряс весь дом, породив отвратительную вибрацию, которая пробежала по плиткам под ее ногами. На миг она подумала, что пол может провалиться. По звуку силе и тяжести она знала, что сделал Мэнкс. Он опрокинул старый большой холодильник. Так чтобы тот заблокировал металлическую дверь. Вик долго стояла около стиральной машины, ожидая, когда у нее перестанут дрожать ноги. Сначала она не верила, что Мэнкс ушел. Ей казалось, что он наблюдает за ней, думает, что она бросится к двери, начнет колотить в нее и умолять его выпустить из кладовки. Она слышала гул огня, слышала, как лопаются и трещат от жара какие-то вещи, Обои шипели и похрустывали, словно кто-то подбрасывал в костер полные горсти сосновых игл. Вик приложила ухо к двери, чтобы лучше слышать происходящее на кухне. Но при первом же касании кожи к металлу Вик с криком отдернула голову назад. Железная дверь раскалилась, как сковорода, оставленная на сильном огне. Вдоль левого края двери начал просачиваться грязновато-коричневый дым. Вик высвободила стальную рукоятку швабры и отставила инвентарь в сторону. Ухватившись за уобразную образную скобу и желая посмотреть, как далеко можно было толкнуть заблокированную холодильником дверь, она мгновенно выпустила ее и отскочила назад. Изогнутая металлическая ручка была такой же горячей, как поверхность двери. Вик помахала рукой в воздухе, уменьшая ощущение ожога на кончиках пальцев. Она впервые глотнула дым, тот вонял расплавленным пластиком. Это был настолько мерзкий запах, что она согнулась вдвое в таком сильном кашле, что ее вот-вот могло вырвать. Она с трудом повернулась. Теснота кладовой вряд ли позволяла сделать что-либо большее. Полки, рай сарони, корзина, бутылка аммиака, банка отбеливателя. Стальной шкаф или несколько ящиков, вмонтированных в стену. Стиральная машина и сушилка. Ни одного окна. И здесь не было другой двери. Что-то стеклянное взорвалось в соседней комнате. Вик чувствовала, что воздух становится все более густым, как будто она находилась в сауне. Взглянув наверх, она увидела, что белый пластиковый потолок над дверьми заметно чернеет. Открыв сушилку, она нашла старую белую скатерть. Вик развернула ее, накинула на голову и плечи, затем намотала ткань на руку и еще раз попробовала дверь. Несмотря на скатерть, она едва могла прикоснуться к металлической ручке. Давить плечом на дверь тоже нельзя было долго, но Вик несколько раз налегла на нее. Та содрогнулась, громыхнула в раме и приоткрылась на четверть дюйма. Вполне достаточно, чтобы впустить поток отвратительного коричневого дыма. По ту сторону двери было слишком большое задымление, чтобы увидеть даже огонь. Вик отступила и бросилась на дверь третий раз. Девушка ударилась так сильно, что отскочила. Ее лодыжки запутались в простыне, и она упала, растянувшись на полу. Разочарованно закричав, она отбросила простыню. Кладовая заполнялась дымом. Вик потянулась вверх, схватилась за край стиральной машины одной рукой и за ручку металлического шкафа другой. Но когда девушка попыталась встать на ноги, дверь шкафа открылась, петли взвизгнули, и она свалилась вниз. Колени отказали. Она отдышалась и попробовала снова, повернув лицо так, чтобы ее бровь прижималась к холодному металлу стиральной машины. Закрыв глаза, она почувствовала, что ее мать прижимает холодную руку к ее воспаленному лбу. Вик поднялась на ноги, теперь совершенно не твердые. Она отпустила ручку металлического шкафа, и дверь захлопнулась, закрывшись на пружинах. От ядовитого воздуха резала глаза. Она снова открыла шкаф, тот выглядел как шахта для транспортировки белья. Фактически это была темная узкая металлическая труба. Вик просунула руку в проем и посмотрела вверх. Она увидела другую маленькую дверь в 10-12 футах над ее головой. «Он ожидает меня там». — подумала девушка. Но это было неважно. Оставаться в кладовой она тоже не могла. Она села в открывшийся проем, и стальная пластина под ней, закрепленная на паре тугих пружин, качнулась немного вниз. Вик вжалась в трубу, поднялась на ноги и оказалась в узкой шахте. Бельевая шахта. В свои 17 лет Вик весила лишь 40 фунтов и была на 3 дюйма выше, чем к 12 годам. Короче, выглядела худощавой девушкой, состоявшей в основном из одних ног. Внутри бельевой шахты было довольно тесно. Она подбодрила себя, оперлась спиной о стену, подняла колени к лицу и прижала стопы к противоположной стороне трубы. Вик начала подниматься вверх по шахте, отталкиваясь стопами ног и преодолевая по шесть дюймов за один раз. Коричневый дым, поднимавшийся вокруг нее, резал глаза. У нее начали болеть сухожилия. Спина скользила по стенке трубы. Она передвигалась в сгорбленном и скорченном, гротескном виде. Мышцы в пояснице пульсировали и покалывали сотни маленьких иголок. Она была на полпути вверх, когда ее левая нога соскользнула вниз, поджалась под ней и потянула за собой все тело. В правом бедре возникла разрывающая боль. Она закричала. В какой-то момент Вик могла удерживать себя на месте, уткнув правое колено в лицо. Левая нога висела прямо. Однако вес тела оказался слишком большим, и боль была невыносимой. Она позволила правой ноге соскользнуть со стенки трубы и пролетела вниз весь путь к дну шахты. Это было болезненное и неграциозное падение. Вик ударилась об алюминиевый пол и врезалась правым коленом себе в лицо. Другая нога влетела в дверцу шкафа и высунулась обратно в кладовую. Какое-то время Вик была близка к панике. Девушка начала плакать, и когда поднялась в белеевой шахте, туда же не попыталась карабкаться вверх. Она запрыгала на двух ногах, не думая о том, что верхняя дверь была вне зоны досягаемости, а из гладких стен алюминиевой шахты не торчало ничего, за что ей можно было бы зацепиться. Вик закричала. Она кричала о помощи. Шахта наполнилась дымом, который мешал ей видеть. Вик начала кашлять, грубо, сухо и надрывно. Она кашляла снова и снова, не в силах остановиться. Она кашляла с такой силой, что ее почти вырвало. В конце концов девушка сплюнула длинную струю слюны с привкусом желчи. Ее ужасали ни дыма, ни боль в задней части правого бедра, где она определенно растянула мышцу. Вик терзала отчаянное одиночество. «Как там мать?» — кричала отцу. «Но ты не растил ее, Крис!» «Это делала я! Все делала сама!» Как плохо было оказаться в такой дыре! Она не помнила, когда в последний раз обнимала свою мать, испуганную истеричную несчастную мать, которая прикладывала к колбу Вик прохладную руку, когда ее терзала лихорадка. Ужасно было думать, что ей придется здесь умереть, оставив все как есть. Затем она снова начала подниматься вверх по трубе, прижимая спину к одной стене, а ноги к другой. Глаза слезились. Дым в бельевой шахте был густым. Его коричневый поток вздымался вокруг нее. В задней части правой ноги было что-то повреждено. Каждый раз, когда она толкала ногу вверх, ей казалось, что у нее разорвана мышца. Моргая и кашляя, она упорно поднималась вверх по шахте для белья. Металл, в который упиралась спина, был излишне горячим. Ей казалось, что скоро она будет оставлять на стальной стене кожу. Труба уже обжигала при каждом прикосновении. Теперь это была не бельевая шахта, а печь с огнем внизу. Она же стала Санта-Клаусом, карабкавшимся вверх за северными оленями. В ее голове крутилась идиотская рождественская песенка. Еще один гимн долбанного Рождества. Песня повторялась снова и снова бесконечной петлей. Вик не хотела быть зажаренной подзвучавшую в голове, рождественскую музыку. Когда она приблизилась к верхней части шахты, через дым ничего не было видно. Она постоянно плакала и старалась не дышать. Большая мышца в правом бедре беспомощно дрожала. Где-то выше своих ступней она увидела перевернутую дугу тусклого света. Там находился люк, который вел на второй этаж. У нее горели легкие, она задыхалась и не в силах остановиться, втягивала новую порцию дыма, и начинала кашлять, ее грудь болела, она чувствовала, как трескаются и рвутся мягкие ткани под ребрами, правая нога внезапно перестала слушаться, думая, что сейчас упадет, Вик вцепилась в закрытый лег, в голову пришла кромольная мысль, эта дверца не откроется, Мэнкс подпер ее чем-то, и она не откроется, руки девушки распахнули дверцу и почувствовали удивительно прекрасный и прохладный воздух. Она удержалась в шахте, поймав край проема под мышками. Ноги свалились в трубу, колени больно ударились о стальную стену. Когда дверца шахты открылась, по трубе пошел поток воздуха. Вик почувствовала горячий вонючий сквозняк, поднимавшийся снизу. Над ее головой заклубился дым. Она постоянно моргала и кашляла. Кашель был таким сильным, что все ее тело тряслось. Она ощутила вкус крови. Кровь собиралась на ее губах. Вик стало интересно, не выкашливала ли она из себя что-то жизненно важное. Долгое время она висела в трубе, слишком слабая, чтобы подняться. Потом Вик начала бить ногами и елозить носками туфель по стене. Удары ног сопровождались лязгом и гулом. Хорошего сцепления ей получить не удалось, но этого и не требовалось». Ее голова и руки уже торчали из дверцы, и чтобы выбраться из шахты, ей нужно было не столько карабкаться вверх, сколько наклоняться вперед. Она вывалилась на лохматый ковер коридора на втором этаже. Вика ожидала, что весь дом будет наполнен дымом и ревущим огнем, однако все было иначе. В верхнем коридоре имелось небольшое задымление, но не такое сильное, как в шахте. Вик увидела справа от себя солнечное сияние и захромала по ворсистому ковру эпохи 1970-х годов на верхнюю площадку лестницы. Спотыкаясь, едва не падая со ступеней и отмахиваясь от дыма, она спустилась вниз. Входная дверь была наполовину открыта. С косяка свисала цепочка, соединенная с пластиной замка и куском расщепленного дерева. В дверь вливался холодный воздух. Вик хотела нырнуть в него, как в воду, но не стала этого делать. Кухни не было видно. Там мелькал огонь, и помещение заполнял густой дым. В одну из гостиных вела открытая дверь. Там горели обои, открывая полосы штукатурки. Ковер дымился, ваза представляла собой букет огня. Языки оранжевого пламени карабкались вверх по дешевым нейлоновым занавескам. Вик подумала, что огнем, наверное, охвачена вся задняя часть дома. Здесь же спереди коридор лишь заполнялся дымом. Она посмотрела в боковое окно у двери. Подъездная дорожка, ведущая к дому, была длинной узкой грунтовой полосой, уходившей прочь между деревьями. Машины она не видела — Но под этим углом гараж тоже не просматривался. Мэнкс мог сидеть там и ждать, пока Вик выберется. Или он мог находиться в конце аллеи, чтобы проверить, не выбежит ли она. За ее спиной что-то громко треснуло и с шумом упало. Вокруг клубился дым. Горячая искра коснулась ее руки и обожгла. Она поняла, что думать больше не о чем. Ждал он ее или не ждал... Ей в любом случае не осталось места для бегства, кроме того, что ожидало снаружи. Снаружи. Двор так зарос, что бегство девушки напоминало перемещение через сплетение проволоки. Трава хватала ее за лодыжки. На самом деле никакого переднего двора не было, а имелось только пространство диких кустов, за которыми начинался лес. Вик не стала обследовать гараж и дом. Более того, Она не побежала по грунтовой дорожке. Девушка не смела проверять длинную полосу между деревьями, поскольку боялась, что Мэнкс может парковаться где-то рядом и выслеживать ее. Вместо этого она побежала в лес. Вик не видела никакого перепада высот, пока вдруг не оказалась прямо над трехфутовым обрывом, который начинался перед высокими соснами. При падении она сильно отбила пальцы ног, и почувствовала, как заднюю часть правого бедра схватила болезненная судорога. Она упала в кучу сухих веток, попыталась выбраться из них и снова повалилась на спину. Над ней возвышались сосны, они плавно раскачивались на ветру. Висевшие на них украшения звенели, мигали и сияли радугой, поэтому ей казалось, что она получила легкое стрясение мозга. Когда ее дыхание восстановилось, Вик встал на колени, И осмотрела двор. Большая гаражная дверь была открыта, но Ролс ройс уехал. Ее удивило и почти разочаровало небольшое количество дыма, хотя она видела густую пелену над задней половиной дома. Черный столб поднимался из открытого рта передней двери, но она не слышала звуков вгоревшего дерева и не лицезрела пламени. Вика ожидала, что дом будет пожарищем, Она встала и двинулась дальше. Бедро не позволяло ей бежать, но, несмотря на хромоту, она могла быстро идти. Ее легкие чувствовались запеченными, а каждый новый шаг сопровождался болевым ощущением в растянутой мышце. Она почти не осознавала свои многочисленные мелкие травмы и болячки, в том числе ожог на правом запястье и ноющую боль в левом глазном яблоке. Вик шла параллельно грунтовой дороге, держа ее в пятидесяти футах слева. При виде Роллс-Ройса она была готова спрятаться за кустом или стволом дерева. Но узкая дорога тянулась прямо, неуклонно удаляясь от Белого дома. Она не видела старой машины или человека по имени Чарли Мэнкс или мертвого мальчика, который путешествовал вместе с ним. Девушка двигалась вдоль дороги неопределенное время. Она потеряла чувство времени и не имела понятия, как долго перемещалась в лесу. Каждый момент был самым длинным мгновением ее жизни. Позже ей казалось, что хромоногое бегство в лесу длилось столько же, как и все ее детство. Возможно, поэтому, когда Вик увидела шоссе, детство осталось далеко позади. Оно истлело и сгорело дотла вместе с домом саней. Насыпь перед шоссе была выше той, с которой она упала — Чтобы подняться наверх, ей пришлось карабкаться на четвереньках, хватаясь за пучки травы. Поднявшись на вершину склона, она услышала жужжащий звук вой и рев приближавшегося мотоцикла. Звук доносился справа, но к тому времени, как она встала на ноги, мимо нее проехал большой парень на Черном Харлее. Шоссе шло прямой линией через лес, над которым клубились штормовые облака. Слева от нее возвышались высокие синие холмы. Вик впервые увидела что-то более высокое, чем она сама. В Хаверхилле, штат Массачусетс, девушка редко задумывалась о высоте над уровнем моря. Но теперь ей было ясно, что это не облака висели низко, а сама она находилась высоко. Она выбралась на асфальт, крича и махая вслед Харлею. «Он не слышит!» — подумала она. Не было способа докричаться до него через шумный рев мотора. Но крупный мужчина обернулся через плечо. Переднее колесо его Харлея завиляло, парень выпрямился и свернул на обочину. Этот толстый юноша не имел шлема. Двойной подбородок закрывала борода, а его каштановые волосы завивались на затылке буйной гривой. Вик побежала к нему. Колющая боль отдавалась в бедре при каждом шаге. Добравшись до мотоцикла, она не стала медлить и объясняться, молча перебросила одну ногу через сиденье и обхватила обеими руками его поясницу. В глазах парня читались две эмоции – изумление и легкий испуг. На нем были черные кожаные перчатки с отрезанными пальцами и черный кожаный шлем. Под расстегнутой курткой виднелась футболка с надписью «Странный Л". Вблизи Вик поняла, что он не был взрослым, за которого она принимала его. Гладкая кожа под его бородой имела розовый цвет. Эмоции казались почти детскими. Возможно, он не так сильно отличался от нее по возрасту. Эй, сестренка, сказал он, с тобой все нормально? Ты что, в аварию попала? Мне нужна полиция. Тут был человек. Он хотел убить меня. Загнал в комнату и поджег свой дом. Вместе с ним в машине находится маленький мальчик. Был еще один. Мне удалось выбраться, но ребенка он взял с собой. «Нам нужно ехать, он может вернуться». Она не была уверена, что ее слова имели смысл. Информация являлась верной, но ей казалось, что она плохо составила ее. Бородатый толстяк смотрел на нее через очки с таким изумлением, словно она говорила с ним на иностранном языке на Тагальском, возможно, или Клингонском. Хотя, как оказалось, если бы она обращалась к нему на Клингонском, Луи Кармади, возможно, смог бы что-то понять. «Дом горит!» — закричала она. «Пожар!» — она ткнула пальцем в направлении грунтовой дороги. Вик не видела дом с шоссе и слабый дым, поднимавшийся над деревьями, мог исходить из чьей-то трубы или от кучи горевшей листвы. Но этого хватило, чтобы нарушить его транс и заставить двигаться. «Держись, мать твою!» — крикнул он ломающимся и высоким голосом. Парень сильно газанул, словно собирался поставить мотоцикл на заднее колесо. У Вик напрягся живот. Она ухватилась руками за его пояс, потому что кончики ее пальцев не соприкасались друг с другом. Она подумала, что они упадут. Байк опасно шел юзом. Переднее колесо двигалось в одну сторону, заднее — в другую. Но мотоцикл выпрямился. Белая осевая линия замелькала в пулеметном стаккато, как и сосны по обеим сторонам дороги. Вика смелела и обернулась назад. Она ожидала увидеть старую черную машину, выезжавшую с грунтовой дороги. Но шоссе выглядело пустым. Девушка повернула голову и прижалась к спине парня, Они оставили дом старика далеко позади и направились к Синим холмам. Она избежала опасности, и на этом все закончилось. Около Аганбаррелла, штат Колорадо. Внезапно он начал замедляться. — Что ты делаешь? — крикнула она. Они проехали меньше полумили по шоссе. Вика глянулась через плечо. Она по-прежнему видела грунтовую дорогу, ведущую к ужасному дому. — Успокойся, сестренка, ответил парень. — Тебе, похоже, нужна помощь, а здесь имеется телефон. Они подъехали к покрытой ямами дороге, уходившей направо. На углу перекрестка стоял сельский магазин, перед которым располагались две бензоколонки. Парень оставил байк у крыльца. Мотоцикл замолк, как только юноша опустил подпорку. Он даже не удосужился переставить его на нейтральную скорость. Она хотела сказать ему — «Только не здесь, слишком близко к дому Чарли». Но толстяк уже слез и подал ей руку, помогая спуститься. Поднимаясь на порог, Вик споткнулась и едва не упала. Он поддержал ее, она повернулась и посмотрела на него сквозь слезы. «Почему они шли?» Вик не знала, но она плакала, беспомощно вбирая воздух короткими сдавленными вдохами. «Любопытно, но толстяк Кармади. Парень лет двадцати с несколькими записями глупейших преступлений, вандализм, воровство в магазине и курение в раннем возрасте выглядел так, словно сам был готов расплакаться. Как его зовут, она узнала позже. «Эй, сестренка», — сказал он, — «я не дам тебе в обиду. С тобой теперь все будет хорошо. В плохую минуту я подставлю спину». Ей хотелось верить ему. Но она уже понимала различия между ребенком и взрослым. Если кто-то говорит, что может удержать плохие вещи вдалеке, дети верят этой фразе. Ей хотелось верить ему, но она не могла. Поэтому вместо слов Вик решила поцеловать его. Не теперь, но позже. Позже она могла дать ему самый лучший поцелуй на свете. У полнощекого парня были плохие волосы, И она подозревала, что его еще не целовала такая милая и красивая девушка. Вик не собиралась показывать нижнее белье для журнальных каталогов, но она была довольно хороша. Девушка знала, что юноша думал так же, хотя бы потому, как неохотно он отпустил ее запястье. — Давай войдем внутрь и вызовем сюда целую кучу копов, — сказал он. — Как насчет этого? — И пожарные машины, — добавила она. И их тоже. Луи проводила ее в сельскую бакалею. Сосновый пол. На прилавке в банке с желтоватой жидкостью плавали маринованные яйца, похожие на коровьи глазные яблоки. У единственного кассового аппарата стояла небольшая очередь посетителей. У человека за стойкой в углу рта торчала трубка из кукурузного початка. С этой трубкой, косыми глазами и выпиравшим подбородком он имел более чем мимолетное сходство с морячком Папаем. Впереди очереди с несколькими купюрами в кулаке стоял молодой человек в военной форме. Рядом ожидала его жена с ребенком на руках. Она была лет на пять старше век. Ее белокурые волосы собирались в конский хвост эластичной завязкой. Белобрысый младенец был одет в Бэтменовский комбинезон с пятнами томатного соуса на передней части. Последствия овощного ланча приготовленного по методу шефа Боярди. «Извините», — сказал Луи, повысив свой тонкий пронзительный голос. Никто даже не посмотрел на него. «Эй, Сэм, разве у тебя не было коровы?» — спросил парень в форме. «Была», — ответил мужчина, похожий на папая, нажимая на клавиши кассы. «Но ты же не хочешь услышать снова о моей бывшей жене?» Мужчины у кассы разразились хохотом блондинка с ребенком снисходительно улыбнувшись оглянулась назад ее взгляд остановился на луи и вик ее брови озабоченно нахмурились послушайте меня закричал луи на этот раз все повернулись чтобы посмотреть на него нам нужно воспользоваться телефоном эй милая сказала блондинка с ребенком обращаясь к вик По ее манере речи проказница определила, что женщина работала официанткой и называла всех «милая» или «милой», «дорогой» или «куколка». «Ты в порядке? Что с тобой случилось? Ты попала в аварию?» «Ей повезло, что она жива», — сказал Луи. «Человек, который уехал на машине, запер ее в своем доме. Он хотел сжечь эту девушку дотла. Дом все еще в огне. Она с трудом выбралась оттуда». В машине извращенца находится ребенок. Вик покачала головой, не все было точно. Маленького мальчика не удерживали против воли. Он даже не был маленьким мальчиком. Он являлся кем-то другим, таким холодным, что прикосновение к нему вызывало ожог. Но Вик не знала, как поправить Луи, и поэтому промолчала. Блондинка посмотрела на Луи Кармоди, затем ее взгляд вернулся к Вик. Он слегка изменился, в нем была холодная интенсивная оценка. Этот взгляд Вик знала хорошо по лицу своей матери. Благодаря ему Линда оценивала травмы по степени тяжести, определяя соответствующее лечение. — Как твое имя, дорогуша? — спросила она. — Виктория. Вик никогда не называла себя так. — Теперь тебе не о чем беспокоиться, Виктория, — сказала блондинка. Ее голос был таким добрым, что проказница начала плакать. Не повышая голоса и не перемещая ребенка, блондинка заставила всех замолчать. Позже, когда Вик размышляла о том, что ей больше всего нравится в женщинах, она все время вспоминала жену солдата, ее уверенность и спокойную порядочность. Девушка подумала о материнстве, которое являлось синонимом заботы о том, что случалось с другими людьми. Вик хотела такую же уверенность в себе, такую же заземленную осознанность, которую она увидела у жены-солдата. Ей хотелось бы стать такой же женщиной, матерью с устойчивым, уверенным женским осознанием того, что нужно делать в плохие моменты. Некоторым образом Брюс, сын Вик, был зачат в то самое мгновение, хотя она не будет беременной им еще два следующих года. Вик села на какие-то ящики возле прилавка. Человек, который напоминал Папая, уже стоял у телефона. Он попросил оператора соединить его с полицией. Голос продавца был спокойным. Никто не вел себя возбужденно, потому что блондинка реагировала благопристойно, а все брали с нее пример. Откуда ты? Спросила жена солдата. Я из Хаверхила. Это в Колорадо? — спросил солдат, которого звали Том Прист. Он отгулял двухнедельный отпуск, и этим вечером должен был отправиться в Саудовскую Аравию, Форт Худ. Вик покачала головой. «Массачусетс, мне нужно позвонить маме, она не видела меня несколько дней». С этого момента Вика не могла найти путь назад к чему-то похожему на правду. Ее уже два дня разыскивали в Массачусетсе. Теперь она находилась в Колорадо и скрывалась от мужчины, который ранее запер ее в своем доме и пытался сжечь до смерти, не говоря уже о том, что она была похищена. Это понимал каждый, кто слышал о ее случае. Это стало новой правдой и для самой Вик. Некоторым образом она смогла убедить себя, как нашла браслет матери в семейном фургоне, а не на гемптонском пляже в примасупс субс Такой обман было легко говорить, потому что он вообще не казался ложью. Когда ее позже спрашивали о поездке в Колорадо, Она отвечала, что не помнит деталей случившегося в машине Чарли Мэнкса. Офицеры полиции обменивались грустными, сочувствующими взглядами. Когда некоторые из них давили на нее, она говорила, что в машине было темно. Темно, словно она была заперта в багажнике? Да, возможно. Кто-то составил за нее заявление. Она подписала его, даже не потрудившись прочитать. «Откуда ты убежала?» — спросил солдат. Из дома, чуть дальше по этой дороге, сказал Луи Кармади. Он отвечал за нее, потому что Вик потеряла голос. В полумиле отсюда. Я могу сопроводить вас туда. Она вышла из леса. Я думаю, что пожарные машины приедут, когда половина холма будет в огне. Там живет отец Рождества, сказал папа, убрав телефон от лица. Отец Рождества? переспросил солдат. Похожий на тыкву мужчина в красно-белой шахматной рубашке произнес. «Я знаю это место. Был там на охоте. Дикое зрелище. На деревьях висят рождественские украшения. Весь год! Хотя я никого там не видел. Этот человек устроил пожар в собственном доме и уехал?» — спросил солдат. «И он увез с собой мальчика», — сказал Луи. «В какой машине он уехал?» Вик хотела ответить, но вдруг увидела через дверное окно подъезжавшую машину. Открыв рот, она посмотрела мимо солдата. за колонки подкатил призрак. Он появился словно в ответ на прозвучавший вопрос. Даже на расстоянии через закрытую дверь она слышала рождественскую музыку. Вик не могла кричать, она не могла говорить, но этого и не требовалось. Солдат увидел ее лицо и направление взгляда. Он повернул голову и посмотрел, какая машина остановилась у бензоколонки. Водитель вышел из автомобиля и начал заливать горючее. — Этот парень? — спросил солдат. — Водитель лимузина? Вик кивнула. — Я не вижу мальчика в салоне, — произнес Луи, вытягивая шею и глядя в переднее окно. Его слова были встречены всепоглощающей тишиной. Все в магазине понимали, что это могло означать. «У него имеется оружие?» — спросил солдат. «Не знаю», — ответила Вик. «Я не видела». Солдат повернулся и пошел к двери. Его жена бросила на него сердитый взгляд. «Что ты делаешь?» «А как ты полагаешь?» — ответил солдат. «Оставь это полиции, Том Прист. Обязательно оставлю, когда они приедут. Но до этого момента он никуда не денется. Я пойду с тобой, Томми». Сказал дюжий мужчина в красно-белой шахматной рубашке. Мне по-любому нужно быть с тобой. Я единственный мужчина в этом заведении, который имеет бейджик в своем кармане. Папай опустил телефон, прикрыв его одной рукой. Дик, пошутил он, на твоем бейджике написано Егерь. У него такой вид, словно его вытащили из коробки Крекер Джек. Его не вытаскивали из коробки Крекер-Джек, сказал Дик Вернер. Он поправил невидимый галстук и поднял кустистые брови в выражении шутливой ярости. Мне дали его в одном очень уважаемом заведении. Ты лучше достань видеокамеру и свое короткоствольное оружие. — Если ты собираешься пойти туда, — сказал Папай, потянувшись за стойку, — возьми это с собой. Он положил рядом с кассой большой черный автоматический пистолет калибра 45 и толкнул его егерю. Дик Вернер нахмурился и покачал головой. «Я лучше не буду брать его. Не знаю, сколько оленей я завалил, но не хочу наставлять оружие на человека. Томми?» Солдат по имени Том Прист замешкался, потом подошел и поднял пистолет. Он повернул его и взглянул на предохранитель. «Томас!» — сказала жена солдата, покачивая на руках их ребенка. «У нас восемнадцатимесячный сын. «Что ты будешь делать, если этот мужчина вытащит свой пистолет?» «Пристрелю его», — ответил Том. «Проклятье!» — произнесла она голосом, более громким, чем шепот. «Проклятье!» Он улыбнулся и в этот миг стал похожим на десятилетнего мальчика, готового задуть свечи на пироге в день рождения. «Кэдди, я пойду и сделаю это. Я состою на действующей службе армии Соединенных Штатов» и мне положено защищать федеральные законы. Мы слышали, что этот тип перевозит малыша через границы штатов против его воли. Это похищение. Я должен уложить его на землю и держать там до прибытия гражданских властей. Все, хватит говорить об этом. Почему бы нам просто не подождать? Сказал Папай. Пусть он зайдет сюда, чтобы расплатиться за бензин. Том и егерь двинулись к двери. Дико глянулся. «Вдруг он уедет без оплаты? Хватит тревожиться. Это плевое дело. Я с выпускного ни с кем не боролся». Луи громко сглотнул и сказал, «Я вас подстрахую». Кармоди хотел пойти вслед за двумя мужчинами, но блондинка Кэдди поймала его руку, прежде чем он сделал три шага. Возможно, она спасла ему жизнь. «Ты и так уже постарался. Я хочу, чтобы ты остался». «Можешь пока взять телефон и рассказать свою версию полиции». Ее голос не терпел пререканий. Луис дал прерывистый вздох, и его плечи поникли. Он с удовольствием подчинился приказу. Вик понимала его. «От героизма быстро устаешь». «Леди», — произнес Дик Вернер, кивнув Кэдди и Вик, как будто уходил надолго. Том Прист пропустил егеря в дверь и толчком закрыл ее за собой. Маленький бронзовый колокольчик звякнул. Вик наблюдала за происходящим из переднего окна, как и все остальные. Она увидела, как Прист и Вернер направились к колонкам. Солдат шел впереди, держа пистолет у правого бедра. Роуз находился на дальней стороне заправки, и его водитель стоял спиной к двум мужчинам. Продолжая наполнять бензобак, он даже не оглянулся, когда они приблизились. Прист не стал объясняться. Он подтолкнул Мэнкса к боку машины. Солдат прижал ствол пистолета к его спине. Дик стоял на безопасном расстоянии за томом между двух бензоколонок. Похоже, он отдал Присту инициативу. Чарли Мэнкс попытался выпрямиться, но солдат еще раз толкнул его к машине, ударив о призрак. Роллс, сделанный в Бристоле в 1938 году компанией, которая позже будет создавать танки для королевской пехоты, едва качнулся на рессорах. Загорелое лицо Тома Приста превратилось в недоброжелательную маску. В нем не было теперь даже намека на детскую улыбку. Он выглядел злобным сукиным сыном в высоких ботинках и своих жетонах. Том тихо отдал приказ. Мэнкс очень медленно поднял руки и опустил их на крышу Роллс-Ройса. Прист сунул свободную руку в карман черного фрака Менкса и вытащил несколько монет, латунную зажигалку и серебристый бумажник. Он бросил их на крышу машины. В этот миг в задней части Роулса раздался то ли взрыв, то ли удар. Он был достаточно сильным, чтобы сотрясти всю машину на раме. Томи Прист посмотрел на дика Вернера. Дик, сказал он достаточно громко, чтобы они услышали его внутри магазина. Вытащи ключи из замка зажигания. Посмотрим, что у него в багажнике. Дик кивнул и пошел к передней части машины, на ходу вытаскивая платок, чтобы высморкаться. Он приблизился к водительской двери, где окно было открыто примерно на 8 дюймов, и потянулся за ключами. Вот тогда все начало развиваться не так. Окно поднялось вверх. Никто не сидел в машине. Никто не нажимал на клавишу. Но стекло пошло вверх, зажимая руку Дика, как в тисках. Вернер закричал, откинув голову назад — он закрыл глаза и поднялся на цыпочки от боли. Прист отвернулся от Чарли Мэнкса. Только на одно мгновение и пассажирская дверь открылась. Она ударила солдата в правый бок, отбросив его в бензоколонку. Она наполовину развернула Тома. Оружие упало на асфальт, казалось, что дверь машины открылась сама. Вик, стоявшая в магазине, видела, что в салоне никого не было. Она машинально подумала о «Рыцаре дорог» телевизионным шоу, которое не смотрело около десяти лет, о том, как гладкий транс-ам Майкла Найта мог ездить самостоятельно, думать, проецировать людей и открывать двери для тех, кто ему нравился. Мэнкс опустил левую руку и снова поднял ее вверх, держа бензиновый шланг. Он ударил металлическим наконечником по голове Тома, сломав ему переносицу, и нажал на рычаг. Бензин полился в лицо солдата и на переднюю часть его формы. Том издал сдавленный крик и прижал руки к глазам. Мэнкс снова ударил его, вонзив наконечник шланга в центр головы, словно хотел трепанировать противника. Светлый бензин хлестал, пузырясь над головой Приста. Дик кричал и кричал, машина поползла вперед, волоча его за руку. Прист попытался повернуться к Мэнксу, но высокий старик отступил с его пути. И Том упал на асфальт. Мэнкс обдал его спину бензином, словно поливал свою лужайку из садового шланга. Предметы, лежавшие на крыше машины, монеты, зажигалка, соскользнули вниз и покатились вперед. Мэнкс схватил блестящую латунную зажигалку с такой же легкостью, с какой кэтчер первой базы ловит ленивый инфилд флай. Кто-то толкнул Вик слева, Лои Кармади, и она налетела на блондинку по имени Кэдди. Та выкрикивала имя своего мужа, сгибаясь почти вдвое от силы своих воплей. Младенец в ее руках тоже кричал «Апа! Апа!». Дверь распахнулась, мужчины высыпали на крыльцо. Обзор проказницы был на время закрыт людьми, пробегавшими мимо нее. Когда она снова увидела асфальт, Мэнкс отступил и взмахнул зажигалкой. Он бросил ее на спину солдата, и Том Прист загорелся в большой вспышке синего пламени, метнувшего волну жара с такой силой, что окна магазина содрогнулись. Призрак катился, таща за собой беспомощного егеря. Диквернер ревел, колотя свободной рукой по двери, словно мог своими ударами заставить Роллс отпустить его. Небольшое количество бензина попало на бок машины. Заднее колесо у пассажирской двери превратилось в крутящийся обод пламени. Чарли Мэнкса сделал шаг назад от горевшего и метавшегося солдата. Его тут же ударил по голове один из покупателей, худощавый старик в подтяжках. Они оба упали на землю. Луи Кармади прыгнул на них, стаскивая куртку и пытаясь набросить ее на пылавшее тело Тома. Водительское окно резко опустилось, освобождая Дика Вернера, который упал на асфальт. Роллс подпрыгнул, переехав его сэм клири владелец магазина выглядевший как папай пробежал мимо вик держа огнетушитель луи кармади что то кричал махая курткой над томом и ударяя его со стороны казалось что он бил кип у горящих газет большие черные хлопья залы летели по воздуху лишь позже вик поняла что это были куски угольно черной кожи ребенок на руках кэдди указал пухлой ручкой на витрину магазина горячо горячо апе Кэдзи внезапно стало ясно, что ее ребенок видел все. Она повернулась на каблуках и понесла его подальше от окна, рыдая на бегу. Роллс проехал около двадцати футов и остановился бампером у телефонного столба. Пламя окрасило всю его заднюю часть, и если бы маленький мальчик находился в багажнике, он задохнулся бы или сгорел. К счастью, никакого ребенка там не было. Но в багажнике нашли сумочку Синтии Маклин которая исчезла три дня назад из аэропорта Кеннеди вместе с сыном Бредом. Ни Бреда, ни Синтию больше никто не видел. Свидетели не могли объяснить странный стук, раздававшийся из задней части машины, как и перемещение окна или открытие двери, или удар по тому присту. Казалось, что машина действовала по своей воле. Сэм Клири подбежал к двум старикам, сражавшимся на земле. Первый раз он использовал огнетушитель, схватив его двумя руками и ударив Чарли Мэнкса по лицу. Второй его целью был Том Прист. К сожалению, через 40 секунд тот был мертв. Одним словом, они проделали хорошую работу.